Глава 7 Любопытство. Порог. На что рассчитывает человек, погружаясь в игру? Ответ очевиден. Поиграть. Пострелять, побегать, полетать. Может, даже поплавать. Когда я собираюсь входить в игру, то также осознанно или подсознательно рассчитываю на развлекательные действия. Или хотя бы увлекательные Но сегодняшний день мне очень сильно напомнил тот эпизод моей жизни, который никаким образом с играми не связан. В те студенческие для меня времена, в которые, как и полагается, небо было выше, а трава зеленее, правительство решило устроить в нашем городе некий социальный эксперимент, для чего было необходимо возвести немало разного рода спортивных объектов. Для реализации грандиозных планов жизнь применялись не только специализированные строительные бригады, но и даже народ из мест не столь отдаленных. Уж не знаю на каких условиях, но им также довелось принять посильное участие в спортивной судьбе страны. Ну а раз даже такой контингент призвали к труду, то обойти контингент студенческий было и вовсе невообразимо. В результате я, в числе своих одногруппников, оказался на площадке, где возводился то ли теннисный корт, то ли еще какое-нибудь олимпийское волейбольное поле, которое впоследствии сделали крытым. На нашу долю целиком и полностью выпал песок. Самосвалы сгружали его на край 250-метровой площадки, откуда мы, нагружая совковыми лопатами китайские из и картонной тележки, везли его на другой конец, сваливая кучками в ряд. После чего вторая часть нашей группы уравнивал его в 20-сантиметровый слой. С тех пор фраза «Море песка» ассоциируется у меня вовсе не с пустыней, Хотя работа была условно платной, или скорее символически, ее изрядно осложняла июньская жара и периодическое дезертирство студентов, из-за чего конец работы все время откладывался. После того, как вчера Прокоп надругался над нашими мечтами о специфически застренных железках особой поражающей силы, он заявил, что для сколько-нибудь нормальной работы над оружием ему нужен хоть какой горн, ну и металл, само собой. В результате уже какой час подряд я перетаскиваю песок к ручью, с теплотой вспоминая хлипкие одноколесные тачки, которых сейчас мне так не хватает. Во время добычи очередной партии песка, теперь мне его приходилось выкапывать из склона, неожиданно слежавшиеся пласты дрогнули под моими руками, а затем последовал глухой хлопок. Мои руки тут же ухнули в рыхлую массу, а в нос пахнуло сыростью. Выбравшись из песка и отряхнувшись, я увидел, что, собственно, произошло. Копаясь в склоне, я вызвал какие-то нарушения в хрупком укладе слоев песка, и часть его обвалилась, образовав нору. Что ж, это интересно. Вроде бы рушиться больше ничего не собиралось, и я начал выгребать из небольшой пещерки рыхлый песок, куда более удобный для разработки, к слову. Осмотрев пещерку, немного удивился – Потолок ее был весь переплетен корнями деревьев, от чего видимо, дальнейшего обрушения и не произошло. Глину я уже натаскал, плотину местами основательно размыло, вода себе дорогу всегда найдет. Ну а после восстановления гидротехнического сооружения принялся за доставку сырья, теперь уже в одиночку. Стас с дедом осваивает ремесло первобытных печников, пытаясь из глины и камней сообразить подобие простейшей печки. или, учитывая ее назначение, скорее горно. Мой рассказ о неожиданном обвале они выслушали без особого энтузиазма, поглощенный конструированием. Ну и ладно. Физические нагрузки не прошли даром. Телосложение плюс один. После того, как более чем из центнера песка мне удалось намыть несколько килограмм руды, я пошел на добычу ты оставив сушиться буро-коричневую массу на шкуре. Несмотря на то, что печники хотели припахать меня на доставку для них еще и глины, я одврехался тем, что провианта у нас не хватает. На самом деле, мне хотелось больше уделить времени на прокачку баллистики и метательного оружия. На этот раз я не пошел в дремучий лес кормить комаров ради костлявой добычи. Теперь мой путь лежал вдоль реки. В нескольких километрах от нашей стоянки берег зарос к мышам, и я надеялся встретить в этом районе уток. Выйдя на небольшой пятачок берега, закрытый с одной стороны лесом, а с другой – зарослями осоки, тянущимися вдоль кромки воды с редкими перерывами, я присел, наблюдая за рекой. Утки были. Один раз парочка пролетела над лентой воды, скрывшись за изгибом реки. Вдали заметил группу целей на воде. Они как раз плавали около выступающих на несколько метров от берега реки заросли камыша. Я осторожно начал приближаться, стараясь не вызвать ненужных подозрений у водоплавающих. Выбрал более-менее удачную позицию, недалеко от небольшого затона, свободного от растительности. В варианте с уткой были свои минусы. Вряд ли эти птицы выйдут на берег, а следовательно бить их придется на воде. Стало быть, боезапас у меня ограниченный. Другая проблема – дождусь ли я того момента, когда цель выйдет в нужное для меня место. Обстрелять утку даже на середине реки не проблема, но охотничьей собаки у меня нет, а как здесь с плаванием – неизвестно. Может статься так, что при попытке самостоятельно добраться до добычи без некого необходимого навыка я свинцовым топором воткнусь в Дон Ил, на чём вся охота и закончится. Поэтому я ждал. Отойдя от берега метров на восемь и прикрывшись зарослями, следила за утиным променадом. Птицы то отплывали на открытую воду, то крейсировали вдоль камыша, теряясь из виду. Тенденция их движения вроде бы приближала их к моему затону, но время шло, а в зону досягаемости они так и не выходили. Наконец целых три особи выплыли из-за левого края камышовых зарослей и начали пересекать вход в заманчивую, как мне уже казалось, маленькую речную лагуну. Судя по их скорости, они решили проплыть без остановки, скрывшись за следующей стеной растительности. Но вот, сбавив темп, они начали задумчиво рассматривать открывшийся проход к берегу. Нет ли здесь чего интересного? Видимо, результаты осмотра оказались неудовлетворительными, и птицы явно вознамерились продолжить путь дальше. Сделав два быстрых шага из-за кустов, Я замахнулся рукой для броска, и вдруг, на какое-то мгновение, в воздухе появилась размытая, почти прозрачная полоса, словно чем-то оставленный шлейф из искаженного воздуха, от чего его прозрачность изменилась. Я, не успев понять толком, что к чему, лишь заметил, что шлейф, формируясь узкой полоской в метрах в трех от меня, все более и более расширялся с расстоянием, упираясь в воду рядом с одной из уток, только краем пересекая с ней. В последний момент я подкорректировал бросок, и камень врезался в тушку птицы, проплывавшей через расплывчатый шлейф. Утка, получив удар, будто нырнула, потеряв привычные очертания. Две ее товарки сразу же быстро задвигали всеми конечностями, в режиме форсажа уходя на взлет. Из-за поднявшихся брызг я смутно видел пораженную мною цель. Она оказалась смазанным клочком перьев. Не став дожидаться лучшей видимости, я сразу же запустил еще один камень и еще один, каждый раз перед броском, фиксируя появление шлейфа. Получено 25 очков опыта. Навык – метательное оружие плюс один. Получено 160 очков опыта. Поднятые столбы брызг опали один за одним. Темное пятно колыхалось на волнах, расходившиеся кругами. Две утки, благополучно покинувшие место засады, летели над водой, оглашая кругу своим кряканьем. Плавать не пришлось. Вода дошла почти до плеч, когда я смог дотянуться до добычи. С этой птицы мне досталось три куска мяса. На воде плавало три пера, их, вероятно, тоже можно было взять, но я не стал идти за ними, погружаясь дальше в воду. подходящих мест для прицельного камнеметания в округе не было, поэтому оставшиеся боеприпасы я решил выпустить по торчащим головкам камыша. При попытке имитировать бросок ничего особенного не происходило. Я и замахивался, и напрягал руку так и сяк. Поучил глаза в попытке как-то особо сфокусироваться, но все зря. Выяснилось, что шлейф появлялся в момент, когда рука с камнем уже начинала бросок. И лишь на этот момент я мог увидеть эм, некое поле вероятных траекторий движения снаряда, выпущенного моей рукой. По крайней мере, я так это для себя сформулировал. Это короткое мгновение давало возможность, хоть и не радикально, но все же в некоторой степени менять параметры броска. Направить камень чуть левее или правее, прибавить усилия, если есть, конечно, или пустить снаряд несколько ниже изначальной точки. Обстреливая камыш, я приспособился бросаться так, чтобы тёмно-коричневая головка, напоминавшая мне репортерские микрофоны, сунутые к какому-нибудь важному политику, пойманному журналистами после заседания Госдумы, всегда находилась в центре зоны вероятных траекторий. Но даже при этом попасть по пародии на звукозаписывающую аппаратуру удавалось не всегда. Три раза камни пролетали рядом, два раза чиркнули мягкую поверхность, оставив светлеющий след. И только оставшиеся два снаряда превратили головку камыша в белое облачко пуха, сносимое слабым ветерком, к середине реки. Возвращаясь обратно, я вдруг обнаружил деда со Стасом стоящими столбами у моей пещерки, будто зрели синий экран смерти. Поинтересовался причинами такого поведения, и Стас пояснил. «Да вот, дед чего-то нашел». «Ну, нашел, положим, не дед, а я». «И даже успел рассказать им о находке, только вы не слушали ни шиша», – пробурчал я. «Да не в этом дело», – отмахнулся Прокоп. «Все мы слышали. Просто когда я подошел к этой норе, мне выскочило сообщение. Хотите сделать это место своим убежищем? Да? Нет?» «И что ты выбрал?» – поинтересовался я. «Пока ничего. Стоим, думаем». «Чего тут думать? Соглашайся. надоел уже по деревьям лазать». Прокоп с сомнением на меня глянул, а потом махнул согласно рукой. «Ну что там?» – спросил Стас. «Для создания убежища первого уровня требуется дерево – 10 килограмм, глина – 30 килограмм, травы или солома 2 килограмма». «И каким образом это все нужно использовать?» – озадачился Стас. «Да тут что-то вроде схема трехмерной». «Жердей нужно натаскать, чтобы перекладин сделать, стены и потолок укрепляя, ну и так далее». «Получается, что только у тебя, как у создателя группы, есть интерфейс для создания убежищ», – сказал Стас. «Получается», «Получается – пробормотал дед. «Ладно, давайте быстро за работу, тут делов-то». «Где-то через час у нас появилось убежище первого уровня, где мы могли, словно пингвины, робко прятать свои жирные тела». Хотя, насчёт жира это больше к экстасу. Правда, с робостью у него имелись трудности. Примечание. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах. Только гордый буревестник реет смело и свободно. Песня о буревестнике. Максим Горький. После всех мероприятий пещера была укреплена внутри и местами обмазана глиняной жижей вперемешку с соломой. ход был ненавязчиво замаскирован кустиками так, чтобы это выглядело, как еще один кустарник, проросший на склоне. Еще нужно было сделать клеть, заменяющую собой дверь, для пущей безопасности. Но дело это не быстрое, так что в следующий раз. Помимо самого убежища, за труды система вознаградила нас по 100 очков опыта. Не судьба нам вооружиться режущим да оружием. Сколько Прокоп не мудрил, ничего не получалось. Вернее, не то чтобы совсем ничего, но... В общем, бросил он эту затею, ковать бердыши, уныло жалость на различные трудности. То температура не та, то навык кузнеца недостаточен, то наковальня нормальная нужна, а не эти булыжники. В итоге мы согласились соизмерять амбиции с возможностями. Стасу наш кузнец предложил оснастить ударную часть его дубины металлическими кольцами с режущими кромками. Себе уже изготовил копье без всяких изысков, а мне предложил выбирать, вооружаться копьем или модернизация дубины. Взяв копье в руки, я впервые увидел характеристики урона. Видимо, естественные объекты хоть и могли его наносить, но специально для того не предназначались, и в их параметрах он не указывался. Простое копье с железным наконечником, вес – 4,3 кг. Урон – 4-6 умножить на параметр силы. Повышение урона на 30% при критическом ударе. Прочность – 18 из 18. Создатель – Прокоп 59. Не став торопиться с выбором, решил дождаться изготовления копья, чтобы сравнить показатели. И раз уж у нас намечается перевооружение, надо бы разобраться с инвентарем, а точнее с двумя нераспознанными растениями, нужны ли они мне вообще. Решив не мудрствовать лукаво, просто взял недавно найденный цветок, оторвал пару листочков, да и съел. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я почувствовал такой прилив энергии, что даже вскочил с земли как ошпаренный, мельком заметил вспыхнувшим оранжевым сообщение. Внимание, вы употребили, неизвестно. Параметры силы и телосложения увеличены на 200%, на срок 1 минута. Параметры ловкости и восприятия снижены на 50%, на срок 2 минуты. По ощущениям, в меня будто влили граненый стакан водки и вручили гармонь. Дико захотелось что-то отчебучить. Я метнулся туда-сюда, не зная за что схватиться. Перековыркнулся подобием колеса, затем увидел лежащее рядом с прокопом копье. схватил его, чуть не толкнув хозяина на горящие угли, провернулся вокруг своей оси, выискивая цель. Изображение перед глазами плавало, земля не хотела, чтобы я по ней ходил и пыталась периодически на меня упасть, но это ни капельки не смущало. В моё замутнённое поле зрения попала группа сосен, и я швырнул копье в ближайшую изо всех своих дурных сил. Еле замеченный шлейф показался мне почему-то дымным следом от подбитого самолета, вошедшего штопор. Копье пролетело в паре метрах от цели и скрылось где-то между сосновых стволов. Я хотел взять в руки камни, но не обнаружил их в инвентаре, не успел набрать новых после утиной охоты. Возникла мысль выдрать камень из горна, сделанного Стасом и Прокопом, несмотря на то, что там ярко светились угли. Но, не успев сделать и пару шагов, почувствовав, что внутри что-то щелкнуло, рухнул на землю подрубленным деревом. Открыв глаза, увидел Стаса с дубиной и Прокопа с молотком. Голова кружилась, изображение плыло, но даже это не помешало мне увидеть их озадаченные лица. «Сережа, это что сейчас было?» Осторожно поинтересовался Прокоп. «Неизвестно», – ответил я, вспомнив системные сообщения. «В каком смысле?» «Неизвестный цветок. Нашел в лесу, попробовал». Многословной конструкции как-то давались трудом. Молоток с дубиной опустились, кажется, оба их владельца расслабились. Мне приподняли голову, в зубы стукнулся край глиняной посуды. Я жадно выпил всю предложенную воду. Полегчало». Энергия с нуля поднялась в район 30%, и я сел. «Ты бы хоть предупреждал о своих экспериментах», – недовольно прогудел Стас. «А то мы уже и не знали, что думать. и Я уже хотел писать в техподдержку. Правда, пока не понял, как именно это можно сделать». «А я уже хотел пригал убить тебя молотком», – на всякий случай вставил свои пять копеек Прокоп. «Сам не думал, что такое может быть». Вроде как не мухомор употребил, а листья цветка, развел я руками. Копье нашлось метра десяти от той сосны, в которую целился. Оно воткнулось в корень дерева, немного выступающего из земли. Судя по тому, что Стасу удалось ее вытащить лишь с третьей попытки и упавшей на 5 единиц прочности, бросок вышел отменным по силе, хотя и отвратительным по меткости. Прокоп бурчал что-то про младёжь, которая ещё делать ничего не научившись, уже стремится что-нибудь сломать. А я задумался над дилеммой, пробует ли второе растение. С одной стороны, выяснилось, что эффекты от таких растений могут быть, мягко говоря, непредсказуемыми. С другой, времени на выяснение этих неожиданностей в ближайшее время может и не появиться, так как вооружившись, мы пойдём, как выразился Стас, на фарм мобов. Я решился. Предупредив товарищей, после чего они попрятали все незакрепленные предметы и велели отойти подальше. Я достал растения, обнаруженные на болоте среди пауков, также сорвал два листочка и, медленно прожевав, проглотил. Спустя несколько мгновений вспыхнуло ожидаемое предупреждение, хотя и с неожиданными изменениями. Интеллект плюс один. Внимание, вы употребили копытень пьяный. Характеристики ловкости и восприятия снижены на 70%. на срок 2 минуты. Потеря здоровья и энергии 1 единица в секунду, на срок 20 секунд. Голова начала снова кружиться. Никаким приливом сил мне не грозило ни по ощущениям, ни по полученной информации. Я, почувствовав неладное, направился обратно к лагерю. Ноги вдруг начали не нешуточно заплетаться. Чтобы не упасть позорно, попытался ухватиться за рядом стоящее деревце, но рука почему-то промахнулась мимо столь доступной опоры. Меня повело вправо так сильно, что я совершил нехилый крюк, лишь чудом выкрутив штурвал в обратную сторону. Но и на этом проблемы не закончились. Теперь мой организм дал сильнейший крен влево, и почти неконтролируемые ноги забегли подо мной так быстро, что я понял, сейчас точно рухну. Окончательному падению помешало не пойми откуда взявшийся ствол дерева, которого секунду назад здесь не было. От удара у меня, казалось, вылетели последние мозги, зато скорость в пространстве почти исчезла, и я попытался обеими руками обнять нежданного помощника, но руки вновь схватили пустоту и на этот раз меня повело назад. Сделав несколько шагов, не в силах прекратить движение, я обо что-то споткнулся. Окончательные потери ориентации, ноги на фоне облаков, И я осознаю себя уже уткнувшимся лицом в землю. Не знаю, о чем думали Стас с Прокопом, наблюдая за моими отчаянными зигзагами, которыми не всякая хроническая пьянь способна похвастаться, но мне почему-то вспомнился вечно пикирующий броллер 747 из старого юмористического тележурнала. На этот раз меня, просто взяв за руки, без всяких комментариев, повлакли к лагерю. Лишь чей-то усталый вздох донесся до моего сознания, пребывающего в странной прострации.